Слово «община» у меня ассоциировалось с сельской местностью. Высокий забор, деревянные домишки, огородик, живность. Вместо водопровода — коромысло с ведрами. Вместо стиральной машины — корыта, А вместо газовой плиты и микроволновки — настоящая русская печь. И чтобы топить дровами, и чугунки к ней, и ухват. Такую картину рисовала я в своем воображении, отправляясь по первому адресу. На деле все оказалось куда прозаичнее. Обычный барак, каких сотни на окраине города. Чтобы попасть в жилище общинников, мне не нужно было проходить через высокие ворота мимо злющих цепных псов. Достаточно было толкнуть шаткую деревянную дверь, и я уже в обиталище сторонников природной чистоты, свободных нравов и политики ненасилия. Пройдя через тускло освещенный коридор, я попала на кухню. Около современной плиты возилась девушка. Она стояла ко мне спиной, и я не могла определить ее возраст. Зато прекрасно разглядела разноцветные косички, покрывающие ее голову. Это и есть хваленые дреды. Похожи на старые, потрепанные жизнью белевые веревки. Видно она здесь всерьез и надолго. Ради временного развлечения... «Ни одна девушка не станет так уродовать свои волосы». не замечая моего появления, девушка помешивала что-то в кипящей кастрюле. «Простите, не могли бы вы мне помочь?» — обратилась я к ней. Обернувшись, девушка улыбнулась и сказала. «Хотите вступить в общину?» «Возможно. Вообще-то я уже принадлежу к одной общине. Я из Москвы. К подруге приехала. Евгения зовут». «Не подскажете, где я могу ее найти?» «Что за Евгения?» — заинтересовалась она. «Просто Евгения. Я предусмотрительно не стала произносить фамилию Добровольских. Она мне ночлег обещала». «А вас как звать-величать?» «Татьяна? Тоже без фамилии?» «Почему без фамилии? И фамилия имеется, и отчество». «Просто забыли?» «Чего забыла?» Наш разговор стал напоминать детскую игру «Вы поедете на бал», в которой, по правилам, нельзя говорить слова «да» и «нет». Фамилии и отчества. Да пока вроде помню. А чего же вы, как положено, не представляетесь? Иванова Татьяна Александровна. Я решила не обращать внимания на своеобразную манеру общения девушки. Боюсь оказать вам помощь, я не в состоянии. Девушка отвернулась и возобновила прерванное моим появлением занятие. «В нашей общении с именем Евгения никого нет». «Странно. Она мне дала именно этот адрес. Сказала, что могу приезжать в любое время». Девушка молчала. Я попыталась зайти с другой стороны. «Обед готовите. Могу помочь», — предложил ей свои услуги. «Смешно будет, если она согласится» единственное мое кулинарное умение заключается в том что я могу вполне сносно сделать бутерброды девушка хмыкнула но промолчала я подошла ближе и заглянула в кастрюлю на плите в темно синей жиже варились джинсы хороший обед Неудивительно, что мою помощь не приняли я потопталась у плиты и задала очередной вопрос скажите часто у вас члены общины меняются может быть евгений недавно к вам попала «И вы еще не успели познакомиться?» «Такого быть не может», — возразила она. «Я здесь всех знаю, можете не сомневаться». «А сами вы давно здесь? Может, Евгения до вас тут была, сейчас съехала?» рождения ответила она и, подхватив кастрюлю, устремилась вглубь коридора. Я стояла на кухне, ожидая ее возвращения. Прошло десять минут, возвращаться никто не собирался. Тогда я пошла на поиски кого-то более общительного. Пошатавшись по коридору, потолкавшись в закрытые двери, я поняла, что тут больше никого нет. Из ванной комнаты доносились звуки льющейся воды. Видимо, там сейчас находилась моя недавняя собеседница. Я стояла, решая, как поступить. Ждать, когда девушка покинет ванную комнату и попытаться разговорить о ней. Или ехать по следующему адресу в надежде, что там не повезёт больше. Второй вариант победил. Тратить время на пустое ожидание я не стала. В случае чего всегда можно вернуться. Приеду вечером, когда здесь будет больше народа. Ночивает-то все домой приходят. Думаю, хиппи в этом вопросе не исключение. Прокричав через дверь обещание вернуться, я прислушалась. Ответа не последовало. Может быть, у хиппи не принято прощаться? Все-таки я мало знаю о привычках и образе жизни людей, посвятивших себя движению хиппи.